Да, но меня очень заинтересовал сердитый помещик, вздохнув, сказал Левин. Он умён и много правды говорил. Ах, подите, закоренелый тайный крепостник, как они все, сказал Свияжский. Коих вы предводитель? Да, только я их предводительствою в другую сторону, смеясь, сказал Свияжский.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 Крикса напала, так на сила лечить. Я спросил, как бабка лечит Криксу? Ребеночка курам на насесть сажает и приговаривает что-то. Ну вот вы сами говорите. Чтоб она не на сила лечить Криксу на насесть, для этого нужно лечить.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 Надо помочь тому, от чего он беден. Но ну, в этом вы по крайней мере сходитесь со Спенсером, которого вы так не любите. Он говорит то же, что образование может быть следствием большого благосостояния и удобства жизни, часто хамовений, как он говорит, а не умения читать и считать. Ну вот, я очень рад или напротив, очень не рад.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 этого только он не любил и избегал, переводя разговор на что-нибудь приятно-весёлое. Все впечатления этого дня, начиная с мужика на половине дороги, который служила как бы основным базисом всех нынешних впечатлений и мыслей, сильно взволновали Левина. Этот милый свяярский, держащий при себе мысли только для общественного употребления, и очевидно имеющий другие какие-то тайны для Левина основы жизни и вместе с тем он столпой имя которой легион руководящий общественным мнением чуждыми ему мыслями этот озлобленный помещик совершенно правой в своих рассуждениях вымученных жизнью но не правой своим озлоблением к целому классу и самому лучшему классу России собственное недовольство своей деятельностью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 прежде чем посеян на озимые, с тем, чтобы сеять его уже на новых основаниях. Он решил перевернуть всё прежнее хозяйство